Они ждали церковных колоколов, которые должны были отзвонить вечерню. Однако прошло более двух часов, а звона так и не было. «Может, в них звонарь от чумы умер?» — предположил Ринар, предпочтя говорить шепотом. «Если б сюда проникла чума, вряд ли тридцать три человека сумели бы выжить. Нет, тут что-то другое», — ответил Вивьен. «Нужно осмотреться». «Сейчас, мне кажется, самое время». Не говоря больше ни слова, они поднялись с коек и осторожно подошли к двери. Вивьен потянул на себя ручку и поморщился от скрежета петель, эхом разнесшегося по коридору монашеской обители. Ренар вжал голову в плечи, также прищурившись от громкого звука. «Как думаешь, слышал кто?» — шепнул он. «Тсс!» Хатар особо сев Вивьен, приставив указательный палец к губам и кивнув в глубь коридора. Ренар молча последовал за ним. Крадучись, они миновали два поворота, двигаясь в сторону церкви. Может, звонаря у них и нет, но на службе монахи быть обязаны, хмуро прошептал Вивьен. Если их там нет, он не стал договаривать. Они осторожно выбрались из Монашеской обители, но по дороге в церковь замерли, вжавшись в стены. Территорию монастыря прорезал крик умирающего животного, почти сразу оборвавшийся булькающим звуком. В едва погибшим животных юные инквизиторы без ошибочно угадали одну из лошадей, на которых сюда прибыли. "Твою мать", прошептал Ренар. "Теперь веришь в мою внимательность?" невесело усмехнулся Вивьен. Они затаились за поворотом. Вивьен, набросив на лицо несколько прядей волос, чтобы темнота лучше скрывала его, осторожно вглядывался во тьму. Что там? Вивьен шикнул на друга. Из конюшни вышли три монаха. Один из них держал масляную лампу, другой большой таз, который он нёс, будто боялся расплескать его содержимое. Вивьен без труда понял, что за жидкость там содержится. «Кровь!» — шепнул он. «У них полный таз лошадиной крови. Они несут ее в церковь. Что-то мне подсказывает, что вряд ли это классическая месса». Ренар поморщился и перекрестился. «Вот зараза!» — вместо молитвы произнес он. «Нам нужно выбираться отсюда», — тихо сказал Вивьен. «И доложить Лорану». «Как мы уйдем?» Вивьен огляделся. На стенах в множестве мрачных проходов на подвесах он заметил несколько факелов, которые сейчас не горели. Быстро подбежав к одному из них, он, встав на цыпочки, вынул его и проверил в руке на тяжесть. "Будем пробивать себе путь", ответил он. Ренар недоуменно уставился на него, но друг, похоже, говорил совершенно серьёзно. Неизвестно, был ли у него дальнейший план. Как они будут добираться в такой ливень до Руана? Или до ближайшей деревни, где смогут найти лошадей или хотя бы одно. Как им вдвоём выстоять против 33 монахов, обратившихся в веры к дьяволу? Ренар глядел на Вивьену и понимал, что ответов на эти вопросы у него нет. Однако нет и рассерженной беспомощной трусости, с которой друг молча ожидал бы расправы, рыдая в подошку. Ренар криво ухмыльнулся и снял со стены второй факел. Вот этим С нервной усмешкой прошептал он. «А что? Инквизиция с факелами? Почему бы и нет?» «Тссс!» — Ренар шикнул на него и вжался в стену, услышав что-то снаружи. Вивьен тоже затаился, взяв факел на изготовку, точно дубину. В их сторону двигались два человека. Их шаги с трудом можно было различить за шумом непрекращающегося ливня. «Эх, должны были уснуть, около двух часов назад», — голос, похоже, принадлежал брату Стефану. «Если они пили вино, они его пили, потому что выбились из сил с дороги, то уже спят, с ними проблем не будет», — донеслось до Вивьена, и он с сукоризной покосился на друга. «Говорил тебе, не пей вина», — самодовольно подумал он, произнося то же самое одними губами. Ренар закатил глаза». — Значит, брат Ранульф будет следующим, — поинтересовался второй монах у Стефана. — Без него те, кто не покорился воле Аббата и Иоанна, потеряют лидера. — Если Аббат не распорядится принести его в жертву третьим, то да, брат Ранульф дождется следующего раза. Видение Аббата... Стефан не договорил. — Вивьен. Заслышав, что они приближаются к карочному проходу, по бокам которого затаились они с Ренаром, кивнул другу и первым ринулся в атаку. Ренар последовал за ним, обрушиваясь на неизвестного монаха. Стефан коротко вскрикнул и тут же умолк, оглушенный ударом факела. Его тело безвольно осело на землю, из раны на промятом от удара в виске полилась кровь. Рядом со Стефаном после недолгого сопротивления упал и второй монах, которому Ренар сначала попал по ключице. Вивьен тяжело дышал, держа в руках факел. Округлёнными глазами он смотрел на лицо Стефана и чувствовал небывалый прилив сил. То злое чувство, которое он давил в себе все эти годы, казалось, нашло выход и ликующе завопило, требуя новой крови. "Нет, так нельзя", укорил себя Вивьен. "Надо перетащить их", сказал он, неуклюже втолкнув факел за верёвочный пояс султана. «Вывалится!» — кивнул Ренар на факел, хватая поверженного монаха под мышки и втаскивая его в арочный проход. «Согласен, кожаный ремень был бы лучше!» — прокряхтел Вивьен, таща брата Стефана. «Зато веревки на их сутанах сгодятся для связывания. Давай, пока они не пришли в себя!» Ренар принялся снимать верёвочный пояс с сутана неизвестного монаха, наблюдая за тем, как Вивьен проделывает то же самое со Стефаном. На миг Ренар замер и прищурился. В темноте он не мог с уверенностью сказать, что видит, но "Ив", тихо обратился он, вглядываясь в лицо Стефана. "Что? Погоди". Связав незнакомого монаха по рукам, Ренар подошёл к Стефану и приложил ухо к его груди. Затем постарался сквозь шум дождя расслышать дыхание. Удостоверившись в своих мыслях, он встал и покачал головой. — Этого нет нужды вязать. Он мертв. Вивьен замер. «Мертв — Мертв? Он округлил глаза, отшатнувшись от мертвеца на два шатких шага. — Но как же он? Я не... Я не мог. Вив! — Вив! Ренар подошёл к нему и стиснул его плечо, сурово взглянув ему в глаза. Слушай, сейчас не время, ясно? Ты был напуган, ты сильно ударил. Это случайность, ты не хотел этого. Я нет, ты хотел этого. Ещё как хотел. Как со своей семьёй, которую ты обрёк на смерть своим проклятием. Люди вокруг тебя всегда будут умирать, произнесло что-то в его голове. Чернильно-чёрная гадость, которую он всегда чувствовал, взметнулась внутри него, и он ощутил страшный приступ дурноты. "Вив!" Голос Ренара сумел вырвать его из оцепенения. "Это", Ренар кивнул в сторону второго монаха. "Лучше связать по рукам и ногам, используя второй пояс, а потом оторви кусок капюшона у Стефана, заткнём монаху рот". Он кивнул в подтверждение своих слов. Вивьен дрожащими руками выполнил указание. Как ни странно, спокойствие друга помогало ему не растерять самообладание. Спокойствие и полное отсутствие осуждения. "Теперь я убийца", тихо произнёс Вивьен. "Ты инквизитор, на которого напали", покачал головой Ренар. "А он еретик и, похоже, поклоняется сатане. Ты всё сделал правильно". Эвиан прерывисто вздохнул. Ты довольно спокойно реагируешь на убийство, заметил он. Тебя ничто не пронимает, да? На его лице показалась нервная усмешка. Пажил бы на улице с моё, понял бы, криво усмехнулся Ренар. Они закончили связывать монаха и спрятали его в нише в стене. Мертвеца оставили лежать прямо посреди коридора. Идём. Они говорили о каком-то брате Ранульфе, который будет следующим. Вивьен покачал головой. Похоже, 33 человека во главе с аббатом заперли где-то всех несогласных и теперь поочерёдно приносят их в жертву. Ренар вдруг помашился. Твою мать. Мясо, воскликнул он, забыв о необходимости шептать. Скотина-то у них давно и сдохла. Ты же не думаешь, что что ганцы или Лучше и тебе не думать, скривился Вивен. Так я теперь выходит книбал. Моли господа, чтобы это всё же оказалось конина. По-моему, меня сейчас стошнит. Просто ангалоринар. Ну ладно, значит, тебя можно пронять. Связанный монах пошевелился и промычал через обвязанную вокруг рта материю нечто невнятное. Гляди, очухолся, заметил Ренард, переводя на него взгляд. Вивьен кивнул другу на связанного монаха, а сам присел возле тела Стефана, решив обыскать его. "А что ты делаешь?" спросил Ренард. "А вдруг у него оружие есть?" Ренард только пожал плечами, присев рядом со связанным. Взгляд у того прояснился и тут же преисполнился страха и боли. Похоже, удар факелом по ключице оказался сильным и повредил кость. «Ну, что, дружок, очнулся? Что там у вас с братом Ранульфом? Что задумал Аббат Иоанн? Что вообще творится у вас тут? Черт, и вас забери! Рассказывай, если жить хочется, а то присоединишься в аду к брату Стефану!» Монах в ужасе замычал, взглянув на бездыханного собрата. Ренар убрал полоску ткани от арта, связанного, и угрожающе кивнул. «Завопишь слишком громко, размажу голову, понял?» У монаха заблестели глаза, он энергично закивал, тут же сморщившись от боли в ключице, и замер, быстро и часто дыша. «Когда началась чума, мы заперлись в аббатстве в надежде пережить мор», — пролепитал он. Сначала всё шло хорошо, но потом запасы истощились. Те, кто выходил в ближайшие деревни, иногда заболевали прямо там. Мы боялись, что мор распространится по аббатству. Но преподобный Иоанн, монах поморщился. Он сказал, что ему было видение. Он заключил договор с сатаной, чтобы мор обходил аббатство стороной и пообещал, что человеческие жертвы уберегут нас от болезни. Он сказал, что Господь оставил землю, и теперь остается только поклониться сатане, чтобы избегнуть страшных мук. Вивьен не нашел у покойника никакого оружия и присел рядом с Ренаром на колени перед связанным монахом. — Как тебя зовут? — Брат Фома. — Так вот, брат Фома, это самое жуткое околесице, которое мне доводилось слышать, — хмыкнул он. — Дай помогу тебе свести твой рассказ к сути. Аббатство разделилось, не так ли? На тех, кто последовал за Иоанном и присягнул Сатане, и тех, кто был против этого. Полагаю, упомянутый вами брат Ранульф — один из противников. И их лидер. Фома вновь осторожно кивнул. Ренар удивленно посмотрел на друга, понимая, что тот с удивительной легкостью схватывает общую картину происходящего. Тем временем Вивьен продолжал расспрос. «Где их держат?» — В подземелье, <смех> — сглотнув, ответил Фома. — Сколько там человек? — Сорок два. Остальные не пережили прошлый год. Вивьен поджал губы. — А остальные ваши, — он скривился на этом слове, — которые поклонились сатане. Где они? В церкви? — Сейчас в месса, — кивнул Фома. — Аббат Иоанн проводит ее. Мы должны были... Он помедлил, размышляя, стоит ли раскрывать молодым инквизиторам свои планы. Привести на неё вас. Тоже надо думать для жертвоприношения, нервно охотнул Вивент. Фома поджал губы и кивнул едва различимо. Вас должно было одурманить вино, которое дал Стефан, произнёс он извиняющимся тоном. О, но ну это существенно меняет дело. усмехнулся Вивьен, тут же посерьезнев. Что в нём? В Вене. Для пущей убедительности он с силой сжал повреждённую ключицу монаха. "Я не знаю", захныкал Фома. "Аббат Иоанн приказал это дать. Это сатана", нашептал ему рецепц цели. "Что?" практически выплюнул это слово Ренар. Монахи много веков писали трактаты о травах. Наверняка Иоанн просто знал, из чего приготовить это зелье, а от вас рецепт держал подальше. Откуда тебе знать? прошептал Фома, и глаза его фанатично блеснули. Для вас сыпеть инквизиторов было бы делом плодным, ответил Ренар, осклабившись. А дьявол ещё никому ничего путного не присоветовал. Поверь, я жил там, где его козни знают лучше, чем где-либо. Я понимаю, о чём говорю. Вивьен воодушевлённо улыбнулся этой проникновенной речи и продолжил свою линию расспроса. Или это уже можно называть допросом? Как там было у Бернара Ги? подумал он вскользь. Сколько оружия у ваших монахов? Ритуальный нож у аббата Иоанна, осторожно ответил Фома. А ещё? Мы мононаши, а не рыцари, обиженно воскликнул Связной. Вы не монахи уже, фыркнул Вивьен. Вы еретики. Фома испуганно сжался, услышав это от пусть столь юного, но всё же инквизитора, и замычал. Тем лучше, что оружия у вас мало, заключил Вивьен и распрямился. Он снова взял ныне не горящий факел и кивнул Ренару. Их всего 33, насколько мы знаем. «Теперь тридцать один». «На двоих все равно многовато», — резонно заметил Ренар. «Так или иначе, нам надо освободить узников. Там сорок два человека. Возможно, хоть кто-то из них способен будет взять в руки оружие и помочь нам». Ренар вновь повернулся к Фоме. «Пока я тебя этой тубинкой снова спать не уложил. Как пройти в подземелье?» — с дружественной улыбкой спросил он. И у кого найти ключи от помещений, где держат узников? Ключи у аббата Иоанна, он носит их с собой. Плохо, поджал губы Вивьен. Значит, братору Аннульфу придётся подождать, а нам справляться вдвоём. Поняв, что от Фамы толку больше нет, Ренар вновь нанёс ему удар по голове, и тот лишился чувств. Идём, пора на место, сказал он. Они пробрались к входу в церковь, проклиная заливающийся в сандалии дождь. Каждый из них грезил по возвращении в Руан, если таковой состоится, выпросить у епископа Ларана возможность сменить сандалии на более плотную обувь, а верёвочные пояса на кожаные ремни. Если его преосвященство и дальше хочет отправлять их на выездные задания, придётся ему пойти на уступки. Из нефа в притвор лился пивучий голос аббата Что будем делать? шипнул Ренар. Мы ведь одеты как бенедиктинцы, заметил Вивьен и убрал первый факел себе за спину, закрепив его поясом. Голос Абата Яна замер, когда дверь открылась и в основной неф втолкнули одного инквизитора. Светловолосый, похоже, всё ещё не пришёл в себя от действия вина. Он непонимающе мотал головой, стоя на четвеньках, и бубнил нечто неясное. В тусклом свете свечей, освещавших лишь алтарь и часть боковых нефов, было толком не различить, кто из посланных за инквизиторами монахов от чего-то не вернулся. "Разве ж что по телесложению?" брат Стефан обратился Иоанн с кафедры к человеку, лицо которого было скрыто капюшоном. "Где вторая жертва?" Хозяин не станет ждать слишком долго. Человек в капюшоне склонил голову. Брат Фома ищет его. Второй инквизитор не пил вина, он сбежал, изображая голос максимально похожий на брата Стефана, ответил Вивьен. Старый аббат, полный обрюзгший седовласый старик с сероватой кожей, давно не видевший дневного света, кивнул нескольким монахам, и те направились в сторону вашедших. В этот момент Ренар резко вскочил, вытянув руку в сторону. Ивьян извлёк из-за спины два факела, которые прятал за поясом, и один перекинул другу. "Свита инквизиции!" наперебой закричали они, ринувшись, как огалтелые, на растерявшихся монахов. Казалось, опешил даже аббат Иоанн. Ренар и Вивьен, давая волю всей накопившейся в них юношеской дури, молотили с стороны в сторону импровизированными дубинками, выбивая противникам зубы и ломая кости. Похоже, среди поклонников Сатаны у Иоана было не так много верных сторонников, и едва пошатнулся авторитет лидера, они отказались бросаться в атаку. Многие вскочили и разбежались в рассыпную. Другие всё же бросились атаковать. Один из них, вопреки сказанному Фомо, оказался вооружён ритуальным кинжалом. Вивьен отскочил от удара едва не пришедшегося ему по горлу. Ренар заслонил лицо правой рукой и вскрикнул, почувствовав, как лезвие прорезает кожу. "Чёрт!" прошептал он. Вивьен успел заслонить его и своим единственным кличем обрушить удар на вооружённого монаха. Тот выронил кинжал и отшатнулся. Вивьен тараном двинулся на него. Хватит кинжал, крикнул он другу. Ренар, стараясь не обращать внимания на раненую руку, последовал указанию, пока Вивьен упорно пробивал себе путь к аббату. И он попятился от кафедры, на которой стоял сосуд с лошадиной кровью. Ни Вивьен, ни Ренар так и не поняли, зачем она нужна. Спина к спине, крикнул Вивьен, заметив, что монахи обходят их с другой стороны нефа. Ренар кивнул и, вооружившись факелом и кинжалом, повернулся к другу спиной. Они продолжали отмахиваться от монахов, как от назойливых насекомых, не позволяя приблизиться к себе. Кто-то попытался перехватить факел у Вивьенна. У него получилось не до конца, и факел оказался на полу. Поднимать его было некогда. "Дай нож!" отчаянно воскликнул Вивьенн, вжимая спиной в спину Ренара под натиском монахов. Факел ему пришлось пнуть подальше, под скамью, чтобы оружие, по крайней мере, не перешло в руки сектантов. Ренарф в полуоборота протянул Вивьену нож, успев отбиться от нападающих. Его высокий рост помогал наносить сокрушительные удары словно мечом. Вивьен вооружился ритуальным ножом, и это заставило монахов отступить от него, то ли из суеверном страхе перед этим оружием, то ли в страхе перед самим вооружённым инквизитором. Иоанн кричал что-то с кафедры, но Вивьен не слушал его. Он почти добрался до него, нанося двум монахам болезненные порезы. Готовься, крикнул он Ринаро, одним прыжком запрыгивая к алтарю. Иоан попятился, но был не настолько проворен, чтобы уйти от прыткого юноши. Вивьен быстро нагнал его и приставил ритуальный нож к его горлу. А ну, замерли все. Почти истерически завопило. Не то убию, клянусь богом. Я вычу, что он говорит, закричал Иоан задрожав. Голос его из певучего превратился в надтреснутый. Ренар, оставшись один в окружении замерших монахов, нервно хмыкнул. Люблю монахов за образцовое послушание. Именем Святой Инквизиции, аббат ион, вы арестованы, громогласно возвестил Вивьен, понимая, что похоже им будет о чём рассказать его преосвященству. Также он от чего-то догадывался, что новый лидер у этого аббатства уже имеется. Осталось только освободить его из подземелья и по-тихому очистить это место от сектантов. Разумеется, уехать молодые инквизиторы смогут лишь после того, как применят все навыки, которым их учил судья Лоран, на множестве предстоящих допросов.